Ушастый вздохнул, затушил сигарету и поднялся с тачки, на которой сидел. Далеко на востоке застучал крупнокалиберный пулемет, но никто из троих не обратил на него внимания. Там барьер, там солдатики резвятся. Пусть в этой части зоны на далекие выстрелы даже птицы не реагируют. Можете его убрать как-нибудь? Стропы-то?» Ушастый принялся освобождать мертвого Фреда от оружия.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 Но это ж крайняк, что ты им нащупаешь, кроме комарины плеши. Да два получше будет. Я уж не спрашиваю, как ты собираешься тачку катить. Да пропади не пропадом, эти тачки. Во втором ботинке под стелькой малек нашел маленькие золотые серьги. Заинтересовался, разглядывая. Кто-то ведь носил их, а, ушастый? Жила здесь, может, еще до первой аварии такая девчина, носила сережки. А потом бах...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 А там крыс, видимо-невидимо. Он психанул, и гранаты их. Ого! Лениво удивился ушастый. Ну, и там пол разметало, кладка рассыпалась. Ну, старое же все. И вот он увидел крысиную нору. И подумал, а посмотрю, чего там. Ну, дерьмо, крысины, тряпки всякие. А принц взял лопатку, у него с собой была, и порылся там. Тфу ты! Да не фу ты! А нашел там рыжья немало. «Крысы, что находили блестящего, все туда стаскивали. И обычные железки, и золото между ними». «Брешь, что он тебе, дураку!» — отмахнулся ушастый. «Крысы не сороки. Сафик, ну как? Темнеет?» «Какая разница? С дуру и днем сгинешь!» Буркнул проводник постучал пальцем по барахлящему прибору. «Батарейка, что ли, садится?» «Ладно, пошли. Аллах Акбар!»